Выглядело последнее помещение, в точности, как и первое. Шесть коек, маски над ними. Гудит и пощелкивает механизм, приводящий извлекатель в действие. У каждой койки по человеку в зеленом комбинезоне. Томас огляделся и судорожно вздохнул. У дальней койки, одетая в зеленый комбинезон, стояла Бренда, самая молодая из присутствующих. Каштановые волосы чистые, пышные, личико не чумазые. Коротко кивнув Томасу, Бренда посмотрела на крысуна. Томас понять ничего не успел, как девушка метнулась через всю палату к нему. Обняла крепко-крепко. Томас невольно отстранился, однако Бренду из объятий не выпустил. — Бренда, что ты делаешь? — заорал Дженсен. — Вернись на место! Бренда прижалась губами к уху Томаса и едва слышно прошептала: Не доверяем. верь только мне и советнику Пейт, чтомас, только нам, больше никому. Бренда не унимался крысун. Девушка наконец отпустила Томаса и отошла от него. "Простите", пробормотала она. "Я так обрадовалась, что он прошел третью фазу, вот и забылась". Вернувшись на место, Бренда Уже невыразительно посмотрела на остальных ребят. «У нас нет времени на телячьи нежности!» — прорычал Дженсен. Томас не мог оторвать от нее взгляда. Он не знал, что думать, что чувствовать. «Пороку Томас не верит? Значит, он и Бренда на одной стороне. Тогда почему она здесь? Почему работает на порок? Разве она не больна? И кто это?» «Советник Пейдж. Это что, новый тест? Новая переменная?» Когда Бренда обнимала Томаса, по его телу прошла мощная волна непонятного чувства. Томас вспомнил, как Бренда говорила с ним, мысленно предупреждая о грозящей беде. «Откуда у нее дар телепатии? Правда ли Бренда и Томас заодно?» Тут подошла молчавшая до сих пор Тереза и нарушила ход его мыслей. «Что бренда здесь делает?» — недобро прошептала она. «Впрочем, что бы она ни говорила, ни делала, Томасу все покажется недобрым. Она вроде шиз». «Сам не знаю», — пробормотал Томас. В голове закружились воспоминания о времени, проведенной с брендой в сердце разрушенного города. Он вдруг соскучился по зачумленной дыре, по минутам наедине с Брендой. Может, она... просто часть очередной переменной. Думаешь, ее специально послали в жаровню? Помочь нам пройти испытание? Не исключено. Томасу стало больно. Брендой впрямь может быть частью порока. Но тогда выходит, что она врала ему всю дорогу. Вот и с ее стороны ложь, а так не хочется видеть предателя в Брэнде. Она мне не нравится, призналась Тереза. Какая-то она скользкая. Томас едва сдержался, чтобы не заорать на Терезу, не рассмеяться ей в лицо. Вместо этого он спокойно ответил. Иди уже, пусть поиграют с твоим мозгом. Тереза бренди не доверяет. Это ли не явный признак, что Брэнда заодно с Томасом? Резко взглянув на Томаса, Тереза сказала, «Думай обо мне, что хочешь. Я просто действую, как велит сердце». С этим она отошла в сторону, дожидаться указаний от крысуна. Томас, Ньют и Минха смотрели, как Дженсон распределяет остальных по койкам. Обернувшись к двери, Томас подумал, не воспользоваться ли моментом. Он как раз хотел толкнуть Минха локтем, как вдруг Крысун, словно прочтя его мысли, произнес «Вы, трое бунтарей, даже не думайте дергаться, мы все еще под наблюдением, и пока болтаем, сюда спешит вооруженная охрана». Уж не читают ли мысли Томаса? Может, порог умеет расшифровывать паттерны мозговых волн? за которыми так жадно охотится. она нас кланком кормит!» – прошептал Минха. Стоило Дженсену отвернуться. «По-моему, надо использовать шанс, а дальше будь что будет!» Томас не ответил, внимательно наблюдая за брендой Та стояла молча, глядя в пол, как будто задумалась. Томас к ней привязался, и очень сильно его влекло к бренде. «Хотелось поговорить с ней один на один, и не только о страшных предупреждениях». В коридоре послышались торопливые шаги, и в следующий миг в палату ворвались трое мужчин и две женщины, все в черном, на спинах какое-то снаряжение, веревки, инструменты и боеприпасы. Каждый сжимал в руках увесистое оружие. Томас вроде и видел-то такое впервые, Но оно вызывало смутные, едва уловимые воспоминания. Оружие светилось голубоватым огнем. Прозрачную трубку посередине корпуса наполняли потрескивающие током металлические шары. И целились охранники в Томаса и двоих его друзей. «Вот так вот резину тянуть!» – низким хриплым шепотом произнес Ньют. Нет, шанс еще представиться. Нас бы все равно в коридоре перехватили. Едва шевеля губами, ответил Томас. Терпение, терпение. Подойдя к наемникам, Дженсен указал на необычное оружие. Эти устройства мы называем просто и незатейливо. Пушки. Охрана, не задумываясь, откроет по вам огонь. Только дайте повод. Выстрел не смертелен. Зато, поверьте, если вас попадут, вы переживете самые болезненные пять минут в своей жизни. — В чем дело-то? — спросил Томас, поражаясь собственной наглости. — Ты же сам позволил выбирать, так зачем сюда армию пригнали? — Так спокойнее. Дженсен помолчал, видимо, тщательно подбирая слова. — Мы надеялись, что, вернув себе память, вы станете сотрудничать с нами добровольно. «Так проще, да!» «Однако я не говорил, что вы нам больше не пригодитесь!» «Надо же!» — проворчал Минхо. «Ты опять соврал!» «Я не произнес ни слова лжи!» «Вы сделали выбор!» «Теперь извольте принять последствия!» Дженсон указал на дверь. «Охрана! Проводите Томаса и остальных в камеру!» «Пусть поразмыслят до испытаний!» которые начнутся завтра утром. Если понадобится, примените силу. Глава восьмая. Наемницы подняли оружие, нацелив широкие жерла стволов на троих парней. «Не заставляйте нас стрелять», — предупредила она. «Право на ошибку у вас нулевое. Малейшее неверное движение, и спускаем крючок». Мужчины. Забросив пушки за плечо, взялись за непослушных глейдеров. Томас и сейчас ощущал странное спокойствие, отчасти из-за намерения сражаться до последнего и отчасти из удовольствия. За тремя подростками прислали аж пятерых солдат. Охранник, что схватил и вытащил Томаса в коридор, был вдвое больше своего пленника. Минхо буквально волокли по полу. А Ньют пытался вырваться, впрочем, безуспешно. Миновали несколько коридоров. Слышно было только, как пыхтит и кроет охрану последними словами Минху. Томас хотел успокоить его. Говорил, что Минхо вредит всем троим. Но тот не слушал. Продолжал брыкаться, пока группа не остановилась у двери. Одна из наемниц пластиковой карточкой открыла замок, и толкнула дверь. За ней оказалась небольшая комната с кухонькой в дальнем углу и двумя комплектами двухъярусных кроватей. Томас определенно не этого ожидал. Думал, их бросят в некое подобие кутузки с грязными полами и колченогим табуретом. — Входите, — велела женщина, — скоро принесут поесть. Скажите спасибо, что за такое поведение вас не морят голодом. «Завтра предстоят тесты, поэтому советую отоспаться!» Трое мужчин втолкнули Глейдера внутрь и закрыли дверь. Щелкнул замок. «Значит, ребят заперли!» в Сию же секунду Томаса переполнило чувство безысходности, пережитое в белой комнате. Он снова в плену. Томас подергал за ручку, Навалился на дверь всем телом, а после заколотил в нее кулаками, крича и требуя выпустить. «Спокуха!» – произнес за спиной Ньют. «Никто не придет подоткнуть тебе одеялку!» Томас вихрем развернулся, но при виде друга успокоился. Хотел уже что-то сказать, однако Минха опередил его. «Шанс! Надо думать, мы упустили!» Он плюхнулся на нижний ярус одной из кроватей. «Мы от старости помрем, пока случится чудо, и возможность бежать возникнет сама по себе, Томас. Никто из местных не придет и не объявит матюгальник. Мы сейчас отвернемся минут на десять, а вы пока уходите, мальчики. Надо было сразу рвать когти!» Друзья правы, как не противно это признавать. Надо было сразу пробиваться, пока не вызвали наемников. «Простите», — извинился Томас, — «мне показалось, что момент неудачный, а уж когда нам в морды ткнули оружие, то и вовсе стало бессмысленно трепыхаться». «Да уж, что и говорить», — произнес Минха и добавил. «Зато вы с Брэндой свиделись!» Томас глубоко вдохнул. «Она мне кое-что передала». Минха резко сел на кровати. «Что значит, она тебе передала кое-что?» Просила не доверять здесь никому, только ей самой и какому-то советнику Пэйдж. «Правильно, что еще и делать?» — сказал Ньют. «Она же пашет на порог!» «Актриска, так ее перетак, устроила спектакль в жаровне!» «Во-во!» — подакнул Минху. «Чем она лучше хозяев?» Соглашаться Томас отказывался. Почему, он и сам себе объяснить не мог. Не то, что друзьям. «Слушайте, я ведь тоже работал на порог, но вы мне доверяете, да? Вот и Брэнда на них работает. Может, не по доброй воле? Может, она изменилась? Не угадаешь?» Минха задумчиво прищурился. «Неют просто. Сидел на полу, скрестив на груди руки» и надувшись, как малое дитя. Томас покачал головой. Смертельно устав от загадок, он открыл холодильник. Желудок вовсю рычал от голода. Найденные сырные палочки и виноград они разделили поровну на троих. Томас свою долю буквально проглотил, запив бутылкой сока. Друзья тоже махом съели свои порции и не сказали ни слова. Вскоре наемница принесла обед, ветчину с картошкой, которой парни тут же умяли. Судя по часам, был ранний вечер, однако спать совсем не хотелось. Томас присел на стул лицом к друзьям. Что делать? Как быть? Он все еще злился на себя. Есть воля действовать, зато нет плана. Первым после обеда заговорил Минху: может сдадимся этим клонкорожим, выполним требования, потом как-нибудь в один прекрасный день, сытые и толстые, сядем вместе и посмеемся. Прикалывается чертяка. Ага, и ты найдешь себе клевую тёлку, остепенишься, заведешь детей, и вместе вы станете смотреть, как мир утонет в море шизов. Минха подхватил, «Потом порог найдет таки лекарства, создаст матрицу, и все мы будем жить долго и счастливо!» «Нифига не смешно!» – пробурчал Ньют. «Даже если матрицу найдут, вы сами видели, что творится в жаровне! Заколебемся ждать, пока мир станет прежним!» Томас, ни о чем не думая, тупо пялился в пол. «После всего, что с нами сделали, я по року не верю!» Он все еще не мог оправиться от известия, что Ньют болен вспышкой. Ньют – человек, который на все пойдет ради друзей. А ему вынесли смертный приговор, обрекли на медленную и мучительную гибель от неизлечимой болезни. Этот Дженсен считает, что у него все схвачено, что все жертвы во имя общего блага. Неужели так необходимо выбирать меньшее зло для спасения планеты? даже те у кого есть иммунитет долго не продержится девяносто девять девять процента населения постепенно превращаются в безумных чудовищ это ты к чему спросил минху это я к тому что до того как мне стерли память я еще верил в бредни порока с меня хватит сейчас томас боялся лишь одного если он вернет память то откажется от своих слов значит постараемся не прощлкать еще один шанс с томми сказал Ньют. завтра добавил минху завтра мы как нибудь довыкрутимся пристально посмотрев на каждого из друзей томас согласился да завтра как нибудь до выкрутимся ньют зевнул и тут же как это водится зевнули все остальные Заканчиваем тёрки и спим.